Майстер Рембрандт взял на кончик кисти самую малость, сженые кости, смешал с белилами и прищурился. А Вот здесь, в этом месте холста, поместит он лицо странного заказчика. Он нанес на холст, осторожный точный мазок, немного отступил. Что за казе с его лицом? Дважды уже приходил заказчик в мастерскую, дважды позировал мастеру Рембранду, но все наброски, сделанные углем и свинцовым карандашом, никуда не годились». Рембрандт смотрел на них и горестно вздыхал. Никакого сходства. Больше того, казалось, что на всех набросках изображены разные люди. Лицо заказчика ускользало, словно у него вовсе его не было, или наоборот, у него было множество лиц, и заказчик менял их, как карнавальные маски. Что за окази? Непременно нужно выполнить этот заказ, ведь 500 гульденов это очень большие деньги. Рембрандт вспомнил о своих долгах и снова вздохнул. Кто-то из знакомых спросил, почему у всех людей на его картинах такие грустные лица. — Они не грустные, а озабоченные, — ответил мастер Рембрандт. — Они озабочены безденежьем. Он сам не понимал, как умудрился потратить за несколько лет так много денег и тех, что заработал за первые удачные годы в Амстердаме, и тех, что принесла ему Саски. Конечно, он привык платить, не считая, особенно за красивые редкие вещи, которые приносили ему антиквары. Но ведь он художник, мастер, и эти редкости нужны ему, чтобы украшать им свои картины. Тут он вспомнил, что старый торговец Авраам из еврейского квартала предлагал купить замечательный мраморный бюст, подлинный антик. Авраам уверяет, что это гомер. Правда, торговец запросил за него чересчур много, но мрамор того стоит. Можно будет изобразить его на одной из новых картин. Рембрандт снова вздохнул и нанес на холст еще один мазок. «Да, пожалуй, здесь это будет уместно». «И за дом он по-прежнему очень много должен. Два года он уже не вносил очередные платежи, а проценты растут. Неужели придется продать этот замечательный дом, такой удобный и вместительный дом, в котором прошли его самые счастливые годы, и перебраться в какую-то бедную тесную лачугу? Нет, тогда последние заказчики отвернутся от него». Они поймут, что мастер Рембрандт не то, что прежде, что он больше не процветающий удачливый художник, свой человек при дворе принца Аранского. И тогда ручеек заказов и без того скудный совсем иссякнет. Они, эти заказчики, и так стали слишком привередливы и разборчивы. Прежде они во всем полагались на него и говорили, «Сделайте мой портрет в своей манере, мистер Ван Рейн. Теперь же они требуют чего-то другого и смеют проявлять недовольство». Кроме того, Авраам дал ему понять, что цены на недвижимость упали, и сейчас не удастся выручить за дом тех денег, каких он стоил 10 лет назад. А может быть, занять денег у кого-нибудь из друзей, но ведь эти деньги придется отдавать, да еще с процентами. Ведь в Амстердаме не принято отдавать в долг просто так. Дружба дружбой, но деловые люди не забывают и про выгоду. Майстер Рембрандт нанес еще пару мазков, новый персонаж ничуть не портил картину, правда, сходство с заказчиком было сомнительным, но, впрочем, его лица почти не видно за плечом знаменосца, лишь один глаз выглядывает из глубокой тени. Тем не менее, что-то в этом лице не так, что-то смущает живописца. Рембрандт отступил на шаг, внимательно посмотрел на картину и нечаянно перевел взгляд на старинное венецианское зеркало в серебряной раме. «Что это?» Из зеркала на него взглянул тот же самый глаз, что смотрел с картины. Художник шагнул в сторону, приблизился к зеркалу. Как же он не заметил этого раньше? На тех набросках, что он делал заказчика последний раз, лицо получилось похожим на его собственное. Так что за деньги заказчика мастер Рембрандт поместил на картине автопортрет. Как же это понимать? Ведь этот заказчик вовсе не похож на него. А на кого он похож? Художник... Напрягал память, но так и не мог вспомнить лицо черного человека. Перед его глазами и вправду возникали собственные черты. За спиной Рембрандта едва слышно скрипнула дверь. Он обернулся, подумав, что пришел Ламберт Домер, сын торговца рамами и единственный его ученик. Но в дверях мастерской стояла Герджа, Герджа Диркс, вдова-трубача, которую он нанял, когда Саския тяжело заболела. Рембрандт хмуро взглянул на молодую женщину, недовольный, что ему помешали, и вдруг понял, что она... — Красиво. Надо будет подумать, не написать ли ее портрет. Впрочем, продать его потом будет непросто. — Что тебе? — проговорил он нелюбезно, показанную грубостью, постаравшись скрыть внезапное смущение. — А Я ищу Менхера Ламберта, — проговорила Герджи после затянувшейся паузы. — Он обещал принести мне павлине перо, чтобы сметать пыль с полок. — Его здесь нет, — отозвался хозяин. Прямо от порога пивницы вели вниз крутые каменные ступени, истертые ногами тысячи тысяч посетителей, спускавшихся по этой лестнице за кружкой пива. Старыгин начал осторожно спускаться, нащупывая ногой каждую ступеньку. Внизу его встретил приветливый служитель в длинном фартуке, обтягивающем внушительный живот. Он обратился к Старыгину, смешивая английские, немецкие и чешские слова. Но тут же пригляделся и перешел на ломанный русский. «Пан желает пива? У нас это есть, у нас найдется для пана очень хорошее пиво. Отменное пиво. Здесь варят пиво уже, как это, пятьдесят, 50, нет, пятьсот лет». Старогин представил, как в этом подвальчике пили пиво еще в то время, когда Колумб плыл в поисках Нового Света и почувствовал невольное уважение к человеку в фартуке. «Меня должны здесь ждать», — сообщил он служителю. «Пан Штольц, фотограф». «О, да», — служитель широко улыбнулся, — «пан давно уже здесь и выпил немало пива. Я провожу вас к пану». Они пошли по длинному извилистому коридору, потолок был довольно низок, и Старыгину приходилось немного пригибаться. Впрочем, у Катаржина с ее высоким ростом была та же проблема. Каменные стены были отштукатурены и побелены, поэтому подвал не производил на гостей мрачного и гнетущего впечатления. Кроме того, по этим стенам тут и там были развешаны связки чеснока и лука, ячменные колоси и пучки душистых трав, распространявших приятный пряный запах. Коридор кончился, и началась бесконечная вереница низких сводчатых залов, заставленных простыми деревянными столами. Вокруг столов сидели шумные компании, стучавшие огромными кружками, распевавшие застольные песни и встречавшие взрывами хохота чью-то удачную остроту. Наконец провожатый вошел в небольшую комнату, где помещалось всего два стола. За одним из них уже сидел кругловицый мужчина с длинными обвислыми ушами. — Пан Штольц, к вам пришли, — сообщил служитель и деликатно удалился. Фотограф приподнялся навстречу прибывшему и улыбнулся так широко, как будто только что узнал о крупном выигрыше в лотерею. — Скорее всего, — подумал Старыгин, — его прекрасное настроение объяснялось большим количеством опустошенных пивных кружек. Присаживайтесь, друзья, — Штольц широким жестом указал на скамью. — Я жду вас давно, но с приятностью. Какое пиво вы предпочитаете? Темное, светлое. Темное, решил Старыгин. — То правильно, — одобрил фотограф. Темное пиво здесь выше всяких похвал, а для дамы — то же самое. Штольц сделал неуловимый жест рукой, и тут же откуда-то возник кельнер. — Для начала принеси три кружки темного, — потребовал фотограф. — Ну и закусочки, конечно, капусты, шпикачек, соленых крендельков, а там посмотрим. На столе буквально через минуту стало тесно от кружек тарелок и тарелочек. Только теперь, решив, что правила гостеприимства соблюдены, Штольц удобно откинулся на спинку скамьи и проговорил. «Иржа мне сказал, что у вас есть ко мне вопрос». Старыгин вытащил из кармана газетную страницу с фотографией, которую дал ему Ирша. При этом оттуда выпала на пол карта Таро. Подняв ее, Дмитрий Алексеевич положил фотографию на стол перед Штольцем и спросил. «Это ведь ваша работа?» «Моя!» — удовлетворенно хмыкнул Штольц, приглядевшись к снимку. «Темноват, конечно, но настроение схвачено». «Хороший кадр», — Старыгин решил начать с комплимента. «А вот этот человек на первом плане, с бородкой, с таким странным выражением лица, вы его не помните?» «Знаю, я его хорошо знаю», — равнодушно сообщил фотограф и протянул руку к потрепанной карте. «А это у вас откуда? Какой интересный экземпляр». «Вы его знаете?» — оживился Старыгин. «Какая удача». «Да, знаю, конечно», — отмахнулся Штольц, не сводя глаз с карты. Прага город маленький, здесь все-всех знают. А все-таки откуда у вас такая редкая карта? Извините, пан Старыгин, за мою настойчивость. Я коллекционирую старинные карты. Но вот такой рисунок вижу впервые. У вас только один лист или вся колода? Есть еще две карты. Старыгин вытащил остальные из кармана. Они попали ко мне случайно. Какая редкость? Фотограф внимательно разглядывал потертые карты. «Это не менее, чем XVII век, и такое замечательное состояние. А пан не мог бы подарить мне эти листы? Или продать, если пану будет угодно?» «Может быть, позднее», — старый ген замялся. «Когда закончится мое расследование, я непременно подарю вам эти карты, пока они нужны мне в поисках». «Что ж, не смею настаивать», — Штольц взглянул на карты с сожалением и развел руками. «Так вы сказали, что знаете этого человека», — напомнил Старыгин, показав на двойника амстердамского капитана. «Знаю», — спокойно подтвердил фотограф, — «то пан Мирослав Войтынский, сотрудник Клементинума». Старыгин, разумеется, много слышал о Клементинуме, бывшей иезуитской коллегии, о грандиозном комплексе средневековых зданий в центре старого города, где в наше время размещается Государственная библиотека Чехии. «Вы не могли бы устроить мне встречу с этим паном?» — попросил он фотографа. «То не проблема», — ответил Штольц и снова протянул руку к одной из карт, четвертому аркану императору. «Интересно, очень интересно», — проговорил он и вытащил из кармана складную лупу. Поднеся стекло к рисунку, он снова повторил. «Интересно». «Что вас так заинтересовало, пан Штольц?» — Старыгин перегнулся через стол. «Взгляните». Фотограф протянул ему карту и увеличительное стекло. «Видите, что император держит в руке?» «Символы власти, скипетр и державу». «Скипетр, да, это так, но взгляните, что у него в левой руке». Старыгин поднес лупу к изображению. В левой руке венценосца был традиционный шар, напоминающий королевский символ державу. Но, приглядевшись, Дмитрий Алексеевич понял, что в действительности это небольшой, украшенный изящной резьбой и драгоценными камнями глобус. — Что же это такое? — Удивленно спросил Старыгин. — И что это значит? — Я скажу вам, что это значит. Штольц отхлебнул пиво и отставил кружку в сторону. — Это значит, что у пана в руках огромная редкость. Я никогда не видел ничего подобного, а я давно и серьёзно интересуюсь старинными картами. Глобус, который держит император, — это маленькое изображение драгоценного старинного глобуса из собрания математического кабинета Клементинума. Кстати, именно там работает пан Войтынский, а это в свою очередь значит, что ваши карты отпечатаны в XVII веке, именно здесь, в Праге. И это значит, что мне непременно нужно побывать в Клементинуме, — закончил за него Старыгин. — Пан Штольц, вы обещали мне устроить встречу с вашим знакомым. Теперь у меня появилось вдвое больше причин добиваться этой встречи. — То не проблема, — повторил фотограф и достал из кармана мобильный телефон. Через несколько минут и несколько звонков он сообщил Старыгину, что пан Мирослав Войтынский на месте, но к телефону не подходит. Видимо, занят, а мобильный телефон его отключен. «Но до Клементину рукой подать. Если пан Старыгин больше не желает пива, я могу проводить его и познакомить с паном Мирославом. Думаю, его тоже заинтересует ваша карта». «Я был бы вам очень признателен, однако это, возможно, нарушит ваши собственные планы» пусть пан не сомневается, меня так заинтересовало это изображение, что я сам очень хочу посетить Клементину». Катаржина, которая молча наблюдала за разговором, сказала, что не сможет присоединиться к мужчинам, поскольку у нее имеется неотложное дело, и договорилась встретиться с Дмитрием Алексеевичем ближе к вечеру в небольшом ресторанчике у Золотого Карпа на малой стороне, неподалеку от его отеля. Через четверть часа Старыгин со своим новым знакомым подошли к пышному барочному фасаду бывшей иезуитской коллегии. Чтобы выстроить эту коллегию, в XVI столетии снесли целый район, застроенный жилыми зданиями, костелами и садами, сообщил Штольц, который добровольно взял на себя роль экскурсовода. Вы видите, на этом фасаде великолепно выполнены бюсты римских императоров. «Императоров», — повторил за ним Старыгин, — «все одно к одному, мы идем по верному следу». Они миновали пышный портал, прошли через внутренний двор, вошли в одну из дверей, Штольц поздоровался со служительницей библиотеки и сказал ей, что они с русским коллегой ищут пана Войтынского. «Пан Мирослав у себя в отделе, изучает новые поступления, вы знаете дорогу?» «Конечно», — Штольц кивнул и направился по длинному коридору, стены которого украшали многочисленные фрески. Миновав несколько залов, украшенных старинными росписями и заставленных стеллажами с тысячами средневековых фолиантов, спутники подошли к высоким резным дверям. Возле этих дверей сидела за небольшим инкрустированным столиком скромно одетая женщина средних лет, внимательно изучавшая старинную гравюру. Она чем-то неуловимо напоминала... Эрмитажную знакомую Старыгина, Татьяну из кабинета рукописей. Видимо, на нее тоже наложила свой отпечаток многолетняя работа с пыльными старинными книгами. «Пан Мирослав здесь?» — осведомился Штольц, приветливо поздоровавшись. «Да, он не выходил». Женщина подняла на посетителя большие красивые глаза и проговорила. «Взгляните, пан Штольц, вас наверняка заинтересует эта гравюра». Фотограф склонился к столу и заахал. «Какая редкость». А «Где вот такое нашли? Никогда не видел ничего подобного». Спохватившись, он повернулся к Старыгину и сказал, «Подождите несколько минут, я сейчас освобожусь». «Не волнуйтесь, пан Штольц, занимайтесь своим делом». Старыгин огляделся по сторонам, но потом не выдержал и толкнул дверь математического кабинета. За этой дверью находился огромный зал, как и все прочие, украшенные пышной лепкой и потолочными росписями однако в первый момент не это поразило Старыгина. Ему показалось, что помещение, в которое он вошел, наполнено бесчисленным количеством невидимых насекомых, свершков или цикад. Во всяком случае, со всех сторон доносился разноголосый стрекот. Прислушавшись, Дмитрий Алексеевич понял, что это не стрекот живых созданий, а неумолчное тиканье многочисленных механизмов, созданных человеческими руками. Сал был полон десятками старинных часов. Часы стояли на многочисленных изящных столиках с ножками в форме звериных лап и маленьких фавнов, на резных консолях, мраморных подставках. Это были часы в футлярах из бронзы драгоценных пород дерева, из перламутра и слоновой кости, большие маленькие часы, часы в башен и колесниц. Еще здесь были десятки старинных глобусов, тоже выполненных из различных драгоценных материалов, в резных подставках и самого разного размера. И почти сразу Старыгин узнал тот глобус, который был изображен на его карте. Глобус, который держал в левой руке император. Это был довольно небольшой глобус удивительно тонкой работы, выполненный из слоновой кости и палисандра. Моря и реки были сделаны из цветной эмали, а города — из ценных камней. Старыгин подошел к этому глобусу и только тогда понял, что не видит того человека, ради которого пришел в Клементину. «Пан Мирослав. — окликнул он, еще раз оглядев зал. — Пан Мирослав Айтынский! Ответ не последовало, и в зале по-прежнему не было слышно ничего, кроме ровного многоголосого тиканья часов. Старгин удивленно подумал, что хранитель легкомысленно оставил свое сокровище без присмотра, а сам, должно быть, ушел через дверь в глубине зала. Направившись в ту сторону, Дмитрий Алексеевич обогнул огромный глобус, человеческий рост, установленный в резной палисандровой подставке, и застыл на месте. На узорном паркете, позади глобуса, широко раскинув руки, лежал человек. Это, несомненно, был тот, с кем Старыгин хотел встретиться, по Мирослов-Войтынский. И сейчас Старыгин убедился, что сотрудник библиотеки действительно как брат-близнец, похож на голландца XVII -го века, командира отряда амстердамских гвардейцев, капитана Франца Баннинга-Коха. Тоже бесцветное лицо — Та же тонкая кожа, свойственная рыжим, те шплеклые глаза, та же маленькая рыжеватая бородка. И теперь сходство еще усилилось, поскольку, как амстердамский капитан, давно нашедший упокоение в семейном склепе, пан Мируслав Айтынский был, несомненно, мертв. Потому что глаза живых людей не смотрят перед собой с такой отрешенностью от всего земного, с таким великолепным равнодушием к окружающему. Еще потому, что вокруг головы пана Вайтенского по драгоценному паркету зала растекалось огромное пятно крови. Старогин попятился в ужасе, глядя на мертвого человека, что происходит вокруг него. Один за другим погибают люди, так или иначе связанные с поисками пропавшей картины. И погибают они едва не на глазах у Дмитрия Алексеевича, как будто кто-то не хочет допустить их встречи. Сначала был человек, сорвавшийся ночью с крутой лестницы на малой стороне. Это еще можно было посчитать за несчастный случай, но за ним последовал повешенный на чертовке. И теперь, наконец, этот человек, двойник капитана. Старый ген снова посмотрел на мертвого человека. Он действительно был удивительно похож на капитана Баннинга Кока и, как капитан на картине Рембрандта, протянул вперед правую руку, показывая на что-то своему помощнику, молодому лейтенанту, так как его мертвый двойник вытянул правую руку, словно пытался до чего-то дотянуться или привлечь к чему-то внимание. Дмитрий Алексеевич проследил за направлением его руки. Ему пришлось пригнуться, поскольку справа от мертвеца стоял резной столик с часами. И там под столиком он увидел еще одни часы, сброшенные на пол или случайно упавшие со стола. Именно на них показывала мертвая рука, словно пан Вайтинский в самый миг своей смерти настойчиво обращал на эти часы внимание. Старогин опустился на одно колено и внимательно взглянул на сброшенные часы. Они были невелики, куда меньше других стоявших на том же столе. Часы не шли, видимо, остановившись в момент падения от удара о пол, и случилось это всего несколько минут назад, если верить положению стрелок. Старыгин осознал еще одну ужасную вещь. Если Войтинского убили несколько минут назад, значит, он автоматически попадет под подозрение. Точно так же, как в случае с человеком на малостранской лестнице. Нет, все это глупо. У него нет никаких мотивов для совершения этих убийств. А у кого такие мотивы есть? Должно быть, Войтынский что-то знал и мог сообщить это Старыгину. Все-таки почему он перед смертью показывал на часы? Дмитрий Алексеевич снова пригляделся к старинному прибору. Корпус из розового дерева был украшен перламутровыми вставками и тонкой, хорошо сохранившейся росписью. На одной стороне футляра были изображены весы, на другой — человек в монашеском одеянии, заботливо склоняющийся над другим человеком, больным или умирающим. На третьей стенке были нарисованы пучки трав и разноцветные шары. Выше, над этими шарами, помещалась небольшая золотая корона с виноградными листьями по ободку. Роспись довольно странная. По крайней мере, прежде Дмитрий Алексеевич никогда не сталкивался с такими сюжетами. Какая связь между весами, травами и склонившимся монахом? И при чем тут цветные шары? Почему Войтынский перед смертью пытался привлечь внимание к этим часам? Или вовсе не к часам, а к чему-то совсем другому? Что-то, какая-то ускользающая мысль промелькнула в голове Старыгина, что-то связанное с разноцветными шарами, но он не успел додумать эту мысль до конца, потому что в дальнем конце зала раздался едва слышный, но вполне отчетливый звук. Старыгин выпрямился и успел заметить, как человеческая фигура метнулась к противоположной двери и скрылась за ней. Значит, убийца Вайтенского до сих пор прятался здесь, в кабинете математики? укрывшись за одним из огромных глобусов, и только сейчас убежал. Старыгин, не раздумывая, бросился вслед за ним. За дверью оказался новый коридор, но гораздо менее нарядный, чем все прежние, без цветных росписей и пышной лепнины, его своды были просто выбелены. И в конце этого коридора мелькнула все та же сгорбленная фигура. Старыгин побежал, его шаги громко отдавались от низких сводов, эхо множило их, и можно было подумать, что по коридору бежит целая толпа. В конце коридора оказалась винтовая лестница, уходившая вниз, и туда, вниз по этой лестнице, убегал убийца. Старыгин несся следом за ним, перескакивая через ступеньки и ежесекундно рискуя сломать себе шею, но расстояние между ними не уменьшалось. Лестница кончилась, снова начался коридор, но это был уже мрачный коридор подвала, едва освещенный редкими светильниками, извилистый, с многочисленными поворотами и неожиданными развилками с низкими сырыми кирпичными сводами. Здесь, в этих подвальных катакомбах, иезуиты, несколько веков владевшие всем огромным комплексом Клементиума, могли проводить тайные суды над еретиками и подвергать подозреваемых немыслимым пыткам. В неверном свете мелькнула фигура человека. Он быстро шел по коридору. На нем был короткий плащ или куртка с капюшоном, так что фигура казалась бесформенной. Но по твердым уверенным шагам можно было определить, что человек силен и очень опасен. Человек свернул вправо по коридору, и Старыгин ускорил шаги, чтобы не потерять его из виду. Подвалы были сухими, но холод подземелья проникал под куртку. Легкие с трудом проталкивали спертый воздух. Старыгин добежал до поворота, Этот коридор был гораздо уже и темнее, однако глаза уже привыкли к скудному освещению, и старый Старыгин хорошо видел фигуру впереди. Коренастый человек с широкими плечами, что-то в его походке казалось знакомым. Убийца оглянулся и оскалил зубы в злобной усмешке. Глаз его было не разглядеть из-за низко надвинутого капюшона. Здесь он допустил большую ошибку, поскольку не заметил ступенек, что шли вниз, споткнулся и упал с криком. Старыгин помчался вперед огромными шагами, осознав, что это последний шанс догнать неизвестного. Ступени вели в полукруглый зал с низкими кирпичными сводами, и когда Старыгин добрался до места, слегка запыхавшись, убийца уже встал на ноги. В зале было темно, свет проникал из боковых коридоров, но Старыгин видел, как горят яростью глаза убийцы. Раньше в полупогоне он не думал, как станет бороться с вооруженным человеком. Он в рукопашном-то бою не слишком силен. Убийца шагнул к нему, и Старыгин отскочил в сторону, дернув за плащ. Капюшон упал, и Старыгин вскрикнул «Пан Лойза!», хотя не очень удивился. Действительно, это был тот самый человек, который представился им хозяином мельницы на реке Чертовки. Теперь Старыгин был уверен, что именно он убил двойника знаменосца, который значился на рисунке под номером «двенадцать». А чего ж тогда он не убил их с которжиной, хотя имел возможность это сделать?